Проект «Неосфера» представляет Ремастеринговая версия аудиокниги братьев Стругацких «Путь на Амальтею» Запись аудиогруппы «Прокопий Проджект» 2011 год Аркадий и Борис Стругацкие. Путь на Амальтею. Пролог. Амальтея. Джей-станция. Амальтея пятый и ближайший спутник Юпитера, делает полный оборот вокруг своей оси примерно за 35 полных часов. Кроме того, за 12 часов она делает полный оборот вокруг Юпитера, поэтому Юпитер выползает из-за близкого горизонта через каждые 13 с половиной часов. Восход Юпитера – это очень красиво. Только нужно заранее подняться в лифте до самого верхнего этажа под прозрачный спектролитовый колпак.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 Но там уже никого не было Только кто-то плескался в шаровом бассейне извинело эхо под потолком Директор пошел дальше Неторопливо переставляя ноги в тяжелых магнитных башмаках На амальтеи почти не было тяжести И это было крайне неудобно В конце концов, конечно, привыкаешь Но первое время кажется, что тело надуто водородом И так и норовит выскочить из магнитных башмаков И особенно трудно привыкнуть спать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 «А остаток резерва мы уже съели». «Конечно, съели», — сказал Волного. «Значит, и они уже съели», — сказал директор, разгрызая галету. «У них народу вдвое больше, чем у нас». «Брешь ты, дядя Волного, подумал он. «Я тебя хорошо знаю, инженер-гастроном. Банок 20 ты еще припрятал для больных и прочего». Волнога вздохнул и спросил. «Чай у вас еще не остыл?» «Нет, спасибо». «А хлорелла на колиста не прививается», — сказал Волного и опять вздохнул. «Опять они радировали. Просили еще килограммов 10 закваски. Сообщили, что выслали планетолёт». «Что ж, надо дать?» «Дать», — сказал дядя Волного. «Конечно, надо дать. Только хлорелла у меня не 100 тонн. Ей тоже надо подрасти. Я вам, наверное, аппетит порчу, а?» «Ничего».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 Зойка молчала. Она чуть не плакала от смущения. Не Арина, не нее, козел! гаркнул с другого конца столовой атмосферный физик Потапов. Зонька, ну что ты его подкармливаешь, этого зверя? Дай лучше галет умнее, я съем. Я даже не буду на тебя орать. Нет, правда, сказал Козлов уже спокойнее.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 Все засмеялись. В столовую проснулась сердитая физиономия. Потапов здесь? Вадька, буря на джупе! Ну! Сказал Потапов и вскочил. И другие атмосферники поспешно поднялись из-за стола. Физиономия исчезла и вдруг снова появилась. Галеты мне захвати, слышь? Если Волного даст! Сказал Потапов догонку. Он поглядел на Волногу. Почему не дать? Сказал дядя Волнога. Стаценко Константин. 200 граммов галет и 50 граммов шоколада.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 Это случается редко, не чаще грибковых эпидемий Но очень плохо, что это все-таки случается За миллиард километров от Земли это хуже десяти эпидемий Это голод, может быть, это гибель